Он заперся с мистером Уизерденом у него в кабинете, и туда же спустя некоторое время вызвали на подмогу мистера Авеля, а затем и недоумевающего Кита. "Кристофер", сказал джентльмен едва завидев его на пороге. "Я разыскал твоего старого хозяина и маленькую хозяйку". "Да что вы, сэр? Неужто правда?" воскликнул Кита, глаза его радостно засверкали. "Где же они, сэр? Здоровы ли они?" Они близко отсюда. «Нет, далеко», — ответил джентльмен, покачивая головой. «Но я сегодня же выезжаю за ними и хочу взять тебя с собой». «Меня, сэр?» Кит был вне себя от восторга и удивления. «А сколько до того городка, куда меня направляет этот собачник?» В раздумье проговорил незнакомец, поворачиваясь к нотариусу. «Миль шестьдесят?» «Да, шестьдесят семьдесят». «Хм...» Придется ехать на почтовых всю ночь. Тогда к утру поспеем. Теперь дело вот в чем. Меня они не узнают. И девочка, да благословит ее Бог, подумает, что я, неизвестный им человек, покушаюсь на свободу старика. Как по-вашему, стоит мне взять с собой этого мальчика, чтобы он убедил их в моих добрых намерениях? Ведь его-то они сразу узнают. «Разумеется, сэр», — согласился нотариус. «Возьмите с собой Кристофера. Непременно возьмите». Кит слушал, и физиономия у него вытягивалась все больше и больше. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «но если я только за этим вам понадобился, боюсь, как бы нам не испортить всего дела. Мисс Нелл, сэр, она-то меня, конечно, вспомнит. Она мне доверится, но... Старый хозяин...» «Не знаю, почему, сэр. до этого никто не знает. Старый хозяин после своей болезни имени моего не хотел слышать». «Мисс Нелл сама меня просила, чтобы я не показывался ему на глаза. Как мне хочется поехать, я выразить вам не могу. Но право, сэр, лучше не надо. Не то вы все испортите». «Новое препятствие!» — воскликнул нетерпеливый джентльмен. «Неудачи преследуют меня. Неужели нет человека, который знал бы их и которому они могли бы довериться? Они жили замкнуто. Но неужели не найдется такого человека?» «Подумай, Кристофер», — сказал нотариус. «Нет такого человека», — ответил Кит. «Нет, есть! Моя мать!» Они знали ее?» — спросил джентльмен. «Еще бы не знать! Да она постоянно к ним ходила. И сколько добра от них видела! Не меньше, чем я! Ведь мы, сэр, думали, что они переберутся к нам на житье!» «Так где же эта женщина, черт возьми?» — воскликнул джентльмен, хватаясь за шляпу. «Почему ее нет здесь? Почему эта женщина куда-то запропастилась в самую нужную минуту?» Одинокий джентльмен ринулся вон из конторы, видимо, намереваясь схватить мать Кита в охапку, силой усадить в почтовую карету и увезти с собой, но это неслыханное подерзости и похищение было предотвращено соединенными усилиями нотариуса и мистера Авеля. Им удалось кое-как образумить Тарапыгу и убедить его справиться сначала у Кита, Сможет ли и захочет ли миссис Набблс сразу, без предупреждения, пуститься в такое путешествие? Тут Кит вдруг замялся. Одинокий джентльмен снова вышел из себя. Нотариус с мистером Авелем снова принялись успокаивать его. В конце концов, подумав хорошенько и взвесив все обстоятельства дела, Кит пообещал от имени матери, что она соберется в путь через два часа. и вызвался доставить ее к этому времени в контору в полном дорожном снаряжении. Дав такое обязательство, надо сказать, довольно рискованное и трудное, Кит не стал терять ни минуты и побежал домой, чтобы немедленно привести его в исполнение.